Жизнь в доме доктора Дулитла текла своим чередом. Работали, обедали, отдыхали, веселились, рассказывали истории. Но вдруг грянула гроза. Нет-нет, небо было в тот день чистое и ясное. и молнии металась сестра доктора, мисс Салли. «Ну все», — возмущалась она, — «я больше так не могу. Я устала вести хозяйство в доме, где каждый ссорит по-своему». Крокодилий хвост оставляет мокрые полосы на ковре. Попугаеха поле всюду разбрасывает шелуху от земляных орешков. Утенок крякря -кря щиплет бахрому праздничной скатерти. Собачка гав-гав изживала домашние туфли доктора Дулитла. Сова ух-ух качается на маятнике настенных часов, и они все время показывают неправильное время. крюх рюх храпит по ночам. Я совершенно не высыпаюсь. Ежик уколол мне палец, змеи путаются под ногами. Обезьянка чуть-чуть сгрызла картонные фрукты на моей шляпе. Она, видите ли, думала, что они настоящие, а если бы они и впрямь были настоящие, выходит, я не могу себе позволить в своем же собственном доме носить на шляпе настоящие фрукты. И я заявляю, что больше терпеть это не намерено. Кроме того, я немедленно выхожу замуж, и в моем доме не будет ни одного животного, ни мухи, ни комара. Она собрала свои вещи и ушла замуж. «И за кого бы вы думали?» За доктора из захолустного городка Коровье поле. Или попросту Коровполь. А доктор Дулиттл остался жить со своими зверями. Он совершенно не умел вести хозяйство, а звери не умели вести себя. И вскоре дом стал похож на хлев. Птичник, скотный двор, конюшню и кротовью нару одновременно. Спали все как попало, ели что попало. Бросали вещи куда попало. Иногда зверям попадала за это доктор Дулитла. Конечно, тем, кто попадался под руку. Однажды попугай Поли полдня искала свои очки. Она перерыла все: все шкафы и кухонные шкафчики, все завалы на столе, на стульях, заглянула во все кастрюли. Обезьяна Чучу при этом кривлялась и хихикала. Они, наверное, упали на пол, а что упало, то пропало. У нас же пол завален по колено всяким барахлом. Ах так! рассердилась Поли. Сегодняшнего дня я буду вести домашнее хозяйство. Она собрала всех зверей и произнесла такую речь. — А в этом доме я самая старшая. Мне уже стукнуло то ли 182, то ли даже 183. — Надо же, сколько раз ты стукнутая! — вставила обезьянка Чучу. — Поздравляем с днем рождения! — Спасибо. Не перебивай. Итак, — продолжала Полли, — в отсутствие миссали, я, Полли, становлюсь хозяйкой этого дома. Неужели мы, звери, не сможем выручить любимого нашего доктора Д.Д.? — Сможем, сможем! — закричали все наперебой. «Я могу давать молоко, сметану и масло», — сказала корова. «А я буду возить дрова», — сказала лошадь. «А если не возражаете», — скромно заметил крокодил Крукро. -кро, — «а я могу пилить дрова. Одного зуба у меня, правда, не хватает, но осталось достаточно. Даже трудно сосчитать, не пастья пила». «А я дам сколько угодно шерсти на теплые носки доктору», — проблеила овца. «А я свежу не только носки, но и свитер, и перчатки», — сказала ежиха. «Пуры будут нести яйца, а я могу продавать на базаре цветы», – тараторила обезьянка Чучу. «А еще редиску, если она вырастет, и лук, и бананы. Только жаль, они растут не здесь, а в Африке». «Ну, помолчи», – перебил ее попугай Хиполи. «Так вот, друзья мои, с сегодняшнего дня начинаем новую жизнь. Раньше доктор ДД помогал зверям. Теперь и звери помогут ему. На завтрак у нас будет омлет с овечьим сыром, на обед молочная каша и творожный пирог, а на ужин – «Какие-нибудь овощи?» «Я буду составлять меню», — сказала сова. «Ух-ух, я птица ученая, грамотная». «Правильно», — согласилась Поля. «Дом сторожить станет собачка Гав-Гав. А в саду пускай хозяйничает поросенок Хрю-Хрю. Он здорово умеет носом рыть землю, скапывать грядки и окучивать овощи. До зимы еще далеко, а там что-нибудь придумаем. Главное, чтобы доктор ДД мог спокойно лечить зверей». Замечательная жизнь началась в доме доктора Дулитла. С утра до вечера трудились звери, готовили еду, убирали, чинили, мыли посуду, шили, вязали, топили камин. А в сумерки, уставшие и довольные, все собирались у камина, и попугаиха Полли, которая немало пожила на свете и повидала всякого, рассказывала увлекательнейшие истории. Однажды, это было уже зимой, они сидели у огня и слушали очередную историю. «Был у меня в незапамятные времена один знакомый попугай Ара. Начала поле, и все затихли. Очень ученый. Он знал все языки мира и даже язык деревьев. Да-да, деревья болтают между собой, особенно ветреный день». Так вот, этот попугай жил у капитана дальнего плавания. Вместе с ним он побывал на всех морях. На красном, на черном, на белом, на желтом, на синем. «Так нету такого моря», — рябила ее обезьянка Чучу. Попугаиха Полис снисходительно улыбнулась. «У тебя совершенно нет фантазии», — сказала она. «Такое море есть. Во всех сказках о нем пишут. Почитай как-нибудь на досуге. На синем море, за синими морями. И не мешай мне, пожалуйста, рассказывать, на чем я остановилась». «На синем море», — услужливо подсказал ей поросенок хрюхрю. «Да-да, на синем, на фиолетовом, на зеленом. Но уж такого-то точно нет», — возвелась Чучу. Ха презрительно хмыкнуло Поли. «А как, по-твоему, называют джунгли? Зеленое море джунгли. Кстати, там мы и познакомились с попугаем Ара. Их корабль потерпел крушение у берегов Африки, и с тех пор попугай путешествовал на плече у капитана. Он, думаю, и сейчас еще живет в тех краях. Эх, побывать бы в Африке, вот бы навидались в этом чудес». И попугай Хаполи надолго замолчала. Вдруг собачка гав, гав насторожилась. «Тихо», — сказала она. Кто-то стучится в окно.